Семейство кротовые. Крота увидеть непросто, зато узнать о том, живут ли в этой местности кроты, легко. Часто ходы их проложены так близко от поверхности, что постоянно обваливаются. Нередко на лугу или на поле можно увидеть длинные неглубокие канавки, и сразу станет ясно, тут ходил крот. Если же крот прокладывает ходы глубже, то о его присутствии расскажут небольшие кучки земли — кротовины. Когда крот роет неглубоко от поверхности, на глубине двух-пяти сантиметров, землю он не выбрасывает. Она, как правило, мягкая, рыхлая, и он вроде бы уплотняет ее, утрамбовывает, вжимает в стенки. А вот поглубже, иногда ходы пролегают на глубине полуметра, Земля не такая мягкая, ее не уплотнишь, не раздвинешь, не утрамбуешь, и приходится кроту время от времени проделывать вертикальные шахты и выбрасывать лишнюю землю на поверхность. Часто таких кротовин, особенно в лесу, и обвалившихся мелких галерей ходов, особенно на лугу или в поле, бывает очень много, и люди, естественно, давно заметили это. А раз заметили работу крота, то должны были определить и свое отношение к кроту, решить хорошо, когда кротов много или плохо. Одни ученые заявили «плохо», потому что, прокладывая свои ходы и галереи под землей, кроты рвут или перегрызают корни деревьев в лесах, питомниках, садах, портят корнеплоды в огородах. Однако другие считают что большое количество кротов — явление положительное, потому что мех у этих зверьков красивый и теплый, и крота вполне можно отнести к пушным зверям. Люди, правда, оценили мех крота сравнительно недавно, лишь в двадцатых годах нашего века. До этого в некоторых европейских странах шкурки кротов использовали иначе. Модницы сбривали себе брови, и вместо них — наклеивали тоненькие полоски, вырезанные из кротовых шкурок. А в тридцатых годах добывать кротов стали весьма энергично. В 1935 году в нашей стране был сдан 31 миллион шкурок. Правда, этот год оказался рекордным, потом добывать кротов стали меньше, но, тем не менее, в пушном промысле нашей страны добыча кротовых шкурок стоит на шестом месте. Однако главное достоинство крота — не шкурка. Крот постоянно живет в земле. Во всяком случае, там его главная сфера деятельности. И все у него приспособлено для того, чтобы жить в земле. Вальковатое тело, покрытое густыми и короткими волосками, которые не мешают движению, А так как шкурка от трения о землю быстро вытирается, кроты, в отличие от других животных, линяют три-четыре раза в году. Отсутствие ушных раковин, опять-таки, чтобы не цеплялись за землю, маленькие ушные отверстия, прикрытые толстой кожистой складкой. Крошечные глаза тоже прикрыты складкой кожи. Крот не может даже различать контуры предметов, но отличает свет и тьму, и это ему важнее. Наконец, лапы, могучие, с мощными когтями, с вывернутыми назад ладошками, прекрасные землеройные инструменты. На поверхности земли крот неуклюж и беспомощен, но плавает он хорошо. Если на пути его не встретится водная преграда, он, не задумываясь, форсирует ее, даже если это будет широкая река. Еду Крот находит в земле. Прокладывая свои галереи, он то и дело натыкается на червей, насекомых или их личинок. За один присест Крот съедает примерно 20 граммов. Наевшись, он тут же укладывается спать и спит примерно часов пять. Просыпается Крот голодным и немедленно снова отправляется на добычу пищи. За сутки этот зверек съедает столько пищи, сколько весит сам, а иногда и больше. Голодать Крот не может. Семнадцать-восемнадцать часов без еды для него гибельны, поэтому он и не залегает на зиму в спячку. Однако не надо думать, будто Крот только и занимается рытьем новых галерей. Часто он путешествует и по старым, проложенным раньше ходам. и находит там богатую добычу. Некоторые ученые считают, что живущих в почве беспозвоночных привлекает особый запах, выделяемый кротом. И все-таки главная заслуга крота даже не в том, что он в больших количествах уничтожает вредных насекомых и их личинок. В кротовинах и ходах скапливается вода, и хорошо увлажняет почву. Замечательный русский почвовед Докучаев даже выделил особую разновидность кротовенного чернозема. Однако появление тракторов, а вместе с ними появилась глубокая вспашка, изгнало кротов с полей. Сейчас они живут на лугах и, главным образом, в лесах. Причем не во всяких. В чистом ельнике кроты не живут, Им по вкусу смешанные и лиственные леса, особенно березняк. Там они прокладывают и поверхностные галереи, и глубокие. Вот эти-то глубокие особенно интересуют ученых. Даже не столько сами галереи, сколько земля, выброшенная из них. Она в полтора раза богаче кальцием, магнием, железом и другими минеральными веществами, чем земля, находящаяся на поверхности. Подсчитано, что на гектаре березового леса кроты выносят из нижних слоев до десяти тонн такой обогащенной земли, покрывая ею почти четвертую часть всего березового леса. Таким образом, то, что когда-то находилось на поверхности земли и унесено было водами в более глубокие слои, возвращается кротами обратно. Достаточно сказать, что лишь в Подмосковье кроты выносят на поверхность до восьми тонн минеральных веществ на гектар ежегодно. Кроты — животные одиночные. Да и как под землей соберешься в стаю или в стадо? Поэтому и характеры у них довольно мрачные и злобные. К обществу зверьки не привыкли, и если встретятся, обязательно подерутся. Только раз в году весной встречи кротов, и то лишь разного пола, происходят мирно. Через некоторое время после этих встреч в глубоких, до двух метров норах, появляются обычно пять, но, может быть, и больше, и меньше, слепых, покрытых желтым пушком кротят. Первое время кротят очень мирные и ласковые, даже попискивают, как цыплята, но постепенно становятся дрочливыми, и примерно через месяц, достигнув величины взрослого крота, расстаются друг с другом безо всякого сожаления. И если встретятся когда-нибудь, то не узнают, конечно, друг друга и вступят в жестокую схватку. Все это относится к европейским кротам. которые распространены не только в Европе, но и в Западной Сибири. Похож на европейского и алтайский, он лишь немного крупнее, хвост у него короче, да зубы мельче. А вот большая могера, или дальневосточный крот, крупнее европейского раза в два, хотя в остальном довольно похож на европейского. Однако среди кротов есть такой, который сильно отличается от своих родственников внешностью. На рыльце у него звезда или цветок, как угодно. Это необычное сооружение состоит из двадцати двух мягких голых лучей, лепестков, которыми зверек, как пальцами ощупывает и захватывает добычу. Называется этот крот звездонос. В отличие от других кротов, звездоносы — довольно добродушные существа, любят общество себе подобных, часто собираются компаниями, вылезая на поверхность земли, где, кстати, в отличие от других кротов, могут довольно успешно охотиться. Звездоносы прекрасно плавают и ныряют, поэтому даже в воде могут охотиться — Но в основном звездоносы ведут себя так, как и полагается кротам, роют в земле норы и ходы, отыскивают там пищу, устраивают гнезда и выводят обычно шесть голеньких детенышей, которые через три месяца становятся взрослыми.